Еще в начале войны Фёдор Ушаков принял главное начальство над портом и городом Севастополя. По заключению мира с Турцией он немедленно приступил к починке кораблей, постройке разных мелких судов. По его распоряжениям и при неустанном личном участии на берегах бухт строились пристани. Трудно было с размещением на берегу моряков и прочих нижних чинов. Они жили в хижинах и казармах находившихся в низменных местах бухты, где от гнилого воздуха, исходящего от болот Инкермана, люди часто болели и умирали. Федор Федорович, как и в период борьбы с чумой в Херсоне, стал принимать самые решительные меры к прекращению болезней. В удобных, возвышенных и наиболее здоровых местах и были построены казармы и госпиталь. Он заботился и об устройстве дорог, рынков, колодцев и вообще снабжение города пресной водою и жизненными припасами. Небольшая соборная церковь святителя Николая, покровителя в море плавающих, была им перестроена и значительно увеличена. Бывало, что из исказенных сумм, определенных на содержание Черноморского флота, поставлялись несвоевременно – Тогда Ушаков выдавал из собственных денег по несколько тысяч в контору Севастопольского порта, чтобы не останавливать производство работ. Он чрезвычайно дорожил казенным интересам, утверждая, что в собственных деньгах можно быть щедрым, а в казенных – скупым. И правило это доказывал на деле. Освободясь на время отратных дел, прославленный адмирал, который к вере отцов своих оказывал чрезвычайную приверженность, имел теперь возможность более предаваться молитве. Сохранилось драгоценное свидетельство его жизни в Севастополе, когда он каждый день слушал за утреннюю, обеднюю и вечерню. И перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных, а, произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного и был исполненный доброты необыкновенной. В начале 1793 года он был призван императрицею в Петербург. Екатерина II пожелала видеть героя стяжавшего такую громкую славу, и встретила в нем человека прямодушного, скромного, мало знакомого с требованием светской жизни. За заслуги перед престолом и отечеством Екатерина II поднесла ему в дар необыкновенной красоты золотой складень-крест с мощами святых угодников. В том же году Федору Ушакову был пожалован чин вице-адмирала. В 1796 году на Российский престол вступил император Павел I. Это было время, когда революционная Франция обратилась к завоеванию и порабощению соседних держав. Вице-адмирал Ушаков получил приказ привести в боевую готовность Черноморский флот. Сложность обстановки до России заключалась в том, что не было никакой ясности, от какого противника, Турции или Франции, защищать южные рубежи. Франция подстрекала Турцию к войне с Россией, и туркам, конечно же, хотелось возвратить отторгнутой Россией земли. Но, с другой стороны, соседство на Балканах с французами становилось для атаманской порты куда более опасным, чем потеря Крыма. Вскоре султан Селим III принял предложение российского императора о союзе против Франции и обратился к Павлу I с просьбой о присылке вспомогательной эскадры. В связи с этим вице-адмирала ушакову был доставлен высочайший рескрипт. Коль скоро получите известие, что французская эскадра покусилась войти в Черное море, то немедленно, сыскав он ее, дать решительное сражение. И мы надеемся на ваше мужество, храбрость и искусство, что честь нашего флага соблюдена будет». В начале августа 1798 года, находясь вблизи Севастопольского рейда, с вверенной ему эскадрой Фёдор Ушаков получил высочайшее повеление – тотчас следовать и содействовать с турецким флотом противу зловредных намерений Франции. Яко буйного народа, истребившего не токмо в пределах своих, веру и богом установленное правительство и законы, но и у соседних народов, которые по несчастью были им побеждены или обмануты вероломническими их внушениями. Взяв курс на Константинополь, российская эскадра – Скоро приблизилась к Босфору, и этого оказалось достаточным, чтобы порта немедленно объявила войну республиканской Франции. Турция встречала русские суда на удивление дружелюбно, поразила турок опрятность, строгий порядок на русских судах. Один из влиятельных вельмож встрече у визиря заметил, что 12 кораблей российских менее шуму делают, нежели одна турецкая лодка, а матросы столь кротки, что не причиняет жителям никаких по улицам обид. И облик, и весь дух русских моряков были удивительны туркам». Российская эскадра пробыла в Константинополе две недели. 8 сентября, дав туркам опыт неслыханного порядка и дисциплины, она снялась с якоря и при благополучном ветре направила свой путь к Дарданеллам, к месту соединения с турецким флотом. Командующим объединенными силами назначен был вице-адмирал Ушаков. Турки, на собственном опыте, зная его искусство и храбрость, полностью доверяли ему свой флот, а командующий турецкой эскадрой Кадырбей именем Султана был обязан почитать российского вице-адмирала Яко Учителя. Так началась знаменитая средиземноморская кампания вице-адмирала Федора Ушакова